За спиной у меня послышался неприветливый рокот. Я оглянулся. Рыжий. Тут стоял. И, судя по оскалу, пребывал в бешенстве. Эскалоп какой-то. А что такого, спросил я. В чем дело-то? Забавно, подумал я. Я сто лет уже ни с кем не спорил. Разговаривать разговаривал. С волком старым. Но спорить-то ведь с ним не будешь. Бесполезно. И вот опять. А я люблю поспорить. Рыжик, ты чего нервничаешь? Рыжий оттолкнул меня, подскочил к дечатам и принялся лупить их по мордам. А мелкого рыжего своего сынка он схватил за щеки и принялся выдавливать рыбу у него изо рта. «Ты чего?» «Такие безобразности мне уже не нравились совсем». «Ну хорошо, не ешь ты мясо, но рыба-то тут при чем? «Рыба ведь не мясо, она совсем наоборот, плавает и цвета белого». Рыжий принялся выдавливать рыбу из остальных двух дичат. «Остановись», – сказал я более-менее спокойно. «Зачем? Пусть ребята покушают!» Рыжий-старший повернулся в мою сторону и глаза такие зверские сделал, что я даже шагнул назад от испуга. Мне показалось, что он припомнит мне сейчас все. И расстрел своих приятелей, и ранение в ногу из арбалета, и попытку спалить его на столбе. Но потом-то я его выручил. Зря я, наверное, это сделал. Надо было оставить его. «Послушай, Рыжик, попробуй!» Я протянул Рыжему самый мягкий и сочный кусок. Это вкусно и полезно. Рыжий ударил меня по руке и кусок упал на землю. Да ты что? Рыжий схватил балык и зашвырнул его в кусты. Я... Рыжий вырвал у меня вторую половину балыка и с омерзением отбросил его в сторону. Зачем выкинул рыбу? Уже злобно спросил я. Рыжий начал меня злить. Я рыбу ловил, а он ей швыряется. И вообще нельзя кидаться едой. Этому с самого детства учат. Однажды хромой набрал полудикого ячменя, растер его двумя камнями, сделал муку и испек лепешку, то есть хлеб. Я всегда мечтал о хлебе. Во всех книжках едят хлеб и рассказывают об этом удивительные вещи. И я всегда думал, что хлеб – это что-то экстраординарное. Съешь кусочек, и волосы от восторга зашевелятся. И я ожидал этих лепешек. Я слышал запах, бегал по дому, бурчал животом. А потом, когда все было готово, я схватил первую. Она была еще горячая, и я, разумеется, обжег себе язык. И сломал зуб. В лепешке обнаружился камень. Но самым большим разочарованием оказался вкус. Вкус был никакой. Хлеб оказался скучной, тянучей субстанцией. Он плохо жевался, застревал в зубах и не хотел глотаться. Хромой сказал, что это из-за того, что лепешки он испек не по правилам, без дрожжей и без закваски. Одним словом, хлеб меня разочаровал и ожиданий моих не оправдал. Я рассердился и швырнул кусок на землю. И тут же хромой влупил мне мощный подзатыльник. Я щеку чуть ли не до наружи прокусил и полетел вслед за этим куском. А хромой принялся разглагольствовать о недопустимости моего поведения и ругал меня так почти до вечера, пока у меня сопли не потекли. И я навсегда запомнил, что кидаться едой очень нехорошо. «Зачем рыбу выкинул?» – повторил я. «Ты ее ловил?» Рыжий рыкнул в ответ. Дичата отбежали в сторону и выглядывали теперь из-за деревьев. Интересно им было, чем все это закончится. Мне тоже было интересно. Вот в такие моменты человеческая история совершала всяческие эскапады и кулеврины, перенаправлялась в другие русла, а иногда и вовсе наоборотничалась. Одним словом, дальше все по-другому продолжалось. Рыжий наклонился, поднял палку, даже дубину. И, постукивая по здоровой ноге, двинулся на меня. Решил все-таки разобраться. Нет, дикие злопамятны. Когда я его первый раз тогда увидел, сразу понял. Покоя мне от него ждать не стоит. Ладно, улыбнулся я. Ты сам напросился, магистр вонючий. Буду бить в шею, подумал я. Такой здоровый, если дотянется, не выпустит уже. Придушит или раздавит просто. Надо подальше от него держаться. Беречься по возможности. И вообще человек должен уметь защитить свое человеческое преимущество. Рыжий стал раскручивать палку над головой. Быстро так и мощно, со свистом. Я даже подумал, не стоит ли просто убежать. Рыжий меня не догонит. Нет, бежать нельзя. Это стыдно. К тому же глазунья. Надо с ней попрощаться как-то. Она мне все-таки помогала. Вжих! Рыжий не стал меня бить дубиной. Он этой дубиной в меня запустил. Увернулся я. Только не совсем дубина меня все-таки достала по плечу я покачнулся если бы он попал в меня по полному я бы на ногах не устоял а то и умер бы вообще девчата вскрикнули рыжий тут же запустил в меня еще дубиной поменьше и пока эта дубина летела в мою сторону я быстренько придумал план палка хлопнула меня в грудь и я упал рыжий удовлетворенно булькая побежал ко мне приблизился на расстоянии вони метра на полтора Он снова вонял. Вернее, я снова чувствовал его вонь. Когда расстояние Вони стало расстоянием Вони уже слезоточивой, я предпринял вот что. С силой вытолкнул вперед правую ногу. Жаль, что ботинки пропали, ведь моя голая пятка особенного вреда рыжему не могла принести. Ему моя пятка как блошиный укус, но все равно некоторый эффект был. Я попал этой дичаре равнехонько под колено больной ноги. Хрящ хрустнул, а может, министр подорвался. Рыжий завопил громко, больно. Конечно, если бы ботинок был, ну да ладно. Я вскочил на ноги, быстро припрыгнул к рыжему и быстро ударил его в хитрую точку, прямо над верхней его косматой губой. В кадык не стал бить, убивать мне его не хотелось сразу. Рыжий схватился за губу, потерял равновесие и упал. Хлопнулся, задрыгал ногами. И тут откуда-то, мне показалось, из-под палой красной листвы вылетел волк. Маленький, но очень злобный со встопорщенной шерстью и оскаленной пастью. Волк пролетел мимо меня, блистая зубами, как какой-то заяц. Цап вцепился зубками своими в руку рыжего. Приятно. Мне приятно, рыжему неприятно, конечно. Он отмахнулся рукой и волку свистел в сторону. Покатился, а босину ушибся. Это меня уже совсем возмутило. Я наклонился над рыжим и ударил точно в левую сторону его заросшей рожи. Туда, в лицевой нерв. Не сильно ударил. Но попасть попал. Рыжий попробовал подняться, и его тут же бросило на березу. Теперь его еще долго болтать будет, и голова трещать с месяц. Так ему и надо. Если бы у меня не потерялся огнестрел и арбалет, я бы рыжего застрелил, не задумываясь. Просто так, на месте. А так я его просто еще раз треснул, уже левой рукой по уху, чтобы зазвенело. И все. Волк поднялся и захромал ко мне на трех лапах. Скулил, покачивался. Если этот ему ногу сломал, я тут уже не выдержу, позабуду, что они меня от зайцев выручили. К тому же от зайцев меня выручил не этот рыжий, а глазунья. Подхватил волка, проверил состояние. Нога была вывихнута, но косточки целы. Я, чтобы не откладывать, сразу дернул за лапу, поставил сустав на место. Волк даже не ойкнул, я же говорю, молодец. Опустил его на землю. Один из дечат поманил волка к себе. Правильно. Пока старшие грызутся, младший не мешай. Повернулся к рыжему. Вонючая рыжая сволочь, сказал я спокойно. Зря я тебя тогда не пристрелил. Зря. Но ничего, сейчас исправлю все. Руками. Появилась глазунья. Посмотрела на все это и как кинется. Я думал, она на меня это. Ну, за то, что я отлупил рыжего. Руками закрылся на всякий случай. А она не на меня. Она на рыжего набросилась. И как давай его лупить и царапать. С таким бешенством просто какая-то эриния настоящая. Рыжий только уворачиваться успевал. Смешно все это выглядело. Дичата тоже засмеялись, захихикали. И у меня вся злость тоже как-то отступила. И даже жалко как-то этого дурака рыжего стало. Не везет ему в жизни определенно. Даже свои дикие его не любят. Тем временем глазунья совсем рассердилась. И от царапания и пощипывания перешла уже чуть ли не к укусам. Рыжий сопротивлялся. Даже и не сопротивлялся, отмахивался просто. Дичата веселились. Интересно, с чего это вдруг глазунья меня так любит? Нет, понятно с чего. Я все-таки на человека похож. А дичата эти такие жалкие и некрасивые, немытые, не стриженные. Глазунья терзала рыжего. Я уже подумывал сказать ей, что все, хватит. Пусть он живет, я не против. Если не хочет, чтобы дичата мясом питались, его дело. Что мне в жизнь диких вмешиваться? Пусть сами в себя вмешиваются. Я уже даже сделал глазу не шаг, как вдруг... Вдруг случилось что-то. В небе что-то крыкнуло, как тогда, во время грозы. Мы замерли и поглядели вверх. Небо потемнело. И белые стволы осин тоже потемнели. И на этом фоне красные листья выглядели очень красиво. Или это у меня в глазах потемнело? Из верхушек деревьев потекло молоко. Я никогда не видел молока но прекрасно знал, что оно должно так выглядеть. Только это молоко было не жидким, а воздушным, как редкий густой туман. Да, точно, как туман. Он опускался вниз и перед самой землей раскладывался и превращался в дождь, в такую мелкую липкую изморость. Я мгновенно оказался ею покрыт, причем эта изморость обладала необычным еще качеством. Она была какой-то живой и текучей, пробежала от плеч и затылка до пяток и ушла в землю оставив на всем теле ощущение змеиного прикосновения. Вокруг все стало каким-то флюидным, земля превратилась в серую грязь, мох в кашу, по стволам осин зазмеились белые ручейки. И листья стали падать от этого тумана. Красные листья. Обычно листья падают как? Весело. Кружатся, пляшут по ветру с легким шорохом. Сплошная эквилибристика. А эти не так падали. Они падали... Ну, как если бы они были из тяжелого пластика вырезаны и гремели. Я растерялся, смотрел по сторонам, пытаясь понять, что все-таки происходит. Второй дикий уже исчез куда-то. Глазунья тоже, не видел я ее. Дечата пищали и закрывали от листьев голову руками. Надо было бежать, а они. Ну, растерялись, как я. Рыжий что-то зашипел по-своему, по-дичарски, и попытался поползти, но не смог. Или я в нем что-то нарушил? или внутренности ему из-за страха скрючило. Судорога разбила, он только руками греб, а ноги и не шевелились. Он завыл. Даже не завыл, а как-то заплакал. Лежал в этой липкой, лиственно-грязевой жиже и плакал. Листья ему еще на спину так смешно прицепились. Я почему-то к рыжему подошел. Шагать было тяжело, ноги распухли, а суставы схватились и раздулись, как чаги. Но я шагал. Рядом с рыжим встал и стоял. Все думал, что глупо это мы с ним как-то, из-за ничего, из-за пустяка. Оцепенел я, окоченел, совсем ополенился. Смотрел, смотрел, потом почувствовал, что глаза даже уже шевелиться перестают, не только ноги. Появилась глазунья. Она могла шагать, она схватила меня за руку и где-то сбоку громыхнула, как гром. Деревья качнулись, и как мокрые волки, стряхнули с себя белую дрянь, и дышать стало тяжело. Я закашлялся, видно стало совсем плохо. А дикая, ну, глазу глазунья то есть, вдруг мощно сжала мою руку, даже косточки хрустнули. Я обернулся. Из тумана выдвигались твари. Корявые, подводные, ходячие яблони.